С дождевика охотника стекала грязная вода, расползаясь служию на полу. Покуда разговаривал Михаил Павлович с Митей Дымковым, Иван Птаха, почтительно, держась возле дверей, старался показать себя этиким увольнем, недотепой, по недоразумению годившим в напарники к бывалому охотнику. «Интересно бы поохотиться с вами», — бормочет Митя, забыв о завтрашней поездке в Но «Очень интересно. У нас есть медвежатники, но то что? Самоучки. А вы надолго к нам? Да как сказать, к Юлю? Будем в городе. Вот поглядим здешнюю тайгу, да и махнем через горы дальше. Там у меня есть знакомые ребята, помогут». А тут вот давали мне адресок лесника Филимона Боровикова. Где его найти? — А, Филимон Прокопьевич? — оживился Митя, оскоблив свое мальчишеское веснущитое лицо, озорной улыбкой. — Он сейчас здесь. Вы его не знаете лично? Вот увидите, что это за человек. Жадный кержа из староверов. Прямо удивительно, до сих пор дух не выветрился.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 — Да ты что, отюмел? Своего капитана не узнала? Или тебе память отшибла? Позови Дуню, живее! — Господи, помилуй! — бормотал перепуганный голос, удаляясь от двери. Из окна избы в ограду брызнул огонек. Вскоре заскрипела дверь. Кто-то, видно, вышел с сене, но так осторожно, что, никто, что не стукнуло, не брякнуло, не скрипнуло.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 В синях он сбросил дождевик, всунул пистолет в карман Брюк, а тогда уже направился за Дуней в избу. С темноты на свет прищурил глаза, поздоровался с Филимоном Прокопьевичем. Тот стоял возле стола, едва успел надернуть на себя шаровары. Босоногий, растерянный. Пальцы его копошились в бороде. Вся передняя изба устлана самотканными половиками. Окна завешаны тюлем и драпри, а с улицы закрыты ставнями. Филимон Прокопьевич и Авдотья Елизаровна живут за закрытыми ставнями. Мало ли кому вздумается заглянуть через окна в дом. Гость сбросил себя промокший солдатский бушлат, разделся, под ним была затасканная гимнастерка с оборванными пуговицами, засаленные шаровары. Болотные сапоги он снял у порога и прошел в передний угол в шерстяных чулках. Любил тепло и даже летом. Давал себе знать давнишний ревматизм. Филимон Прокопьевич вынес из горницы стул с высокой спинкой, еще юсковское достояние. «Присаживайтесь, Иннокентьевич», — промямнил Филимон Прокопьевич. Гость криво усмехнулся. «А ты, Себастьян, не узнал своих крестьян?» «Существительно. Так ты и родного сына не узнаешь?» Филимона Прокопьевича передернуло, будто он завязил ржавую иглу в пятку. «Что верно, то верно. Родного сына он не узнал однажды. Хе-хе-хе! Всяко приключается, Иннокентьевич!» «Ты что-то путаешь, Прокопьевич. Какой Иннокентьевич? Я, например, не Иннокентьевич, а Михаила Павлович Невзоров. Прибыл к вам для отлова живых зверей. И еще человек со мной. Ты с тем человеком, Филимон Прокопьевич, выйдешь в тайгу, к себе на заимку. Там он тебе кое-что объяснит, а я передохну и найду к вам дорогу сам». У Филимона Прокопьевича перехватило дух. Вот так гость с дальней дороги, не мешкая, берет быка за рога, баглобли. Тяни, Филя, Яковский, он здесь останется, с его законной женой. Да мне вроде не к спеху, в заимку. И что-то хотел сказать Филимон Прокопьевич, но внезапно осекся, встретившись,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 Не ждал, не ведал, и нагрянула нечистая сила, приперла к стене, не дохнуть, не моргнуть глазом. Куда ни кинь, везде клин, и так плохо, и так нехорошо. Дуня тем временем возилась в горнице, нарочно задержавшись там. — Ну что скажешь, Прокопьевич? Давай, брат, договоримся на берегу, прежде чем плыть за реку. — Прямо скажу, мне твой дух не нравится. Филимон Прокопьевич развел руками. — Я к тому, значит, э... Михаил Палыч, как вы проживали у нас во время войны, то все, и я стал быть как по восочувствию, а тут вот а после войны такая оказия произошла. — Помните пчеловода Андрея Северьяновича? Андрей Северьянович самолично сделал заявление геологам про месторождение той жилы, на которой вы тогда работали. — Я к тому, значит, что постереглись. Михаил Павлович онемело уставился в пол. Филимон Прокопьевич нетерпеливо переступал с ноги на ногу. «И я теперь еще вроде как в подозрении нахожусь», — мямлил Филя. «Сын у меня возвернулся из плена, старуху в гроб загнал варнак, сундуки растряс разбойник, наизнанку вывернул, и меня, стал быть, подозревает?» Михаил Павлович сверкнул огненным взглядом. «В чем подозревает?» «Принюхивается варнак». «И подумать только, а? раздался голос Дунем. Перед кем крылья распустил, тоже мне муж.